Глаза мальчика вспыхнули, он немного поколебался, затем все же снял браслет и швырнул его в темноту пропасти. Потом вновь повернулся к Фальку со страхом и смятением на лице, но было ясно видно, что он всей душой хочет заслужить одобрение Фалька. Впервые за все время общения с Ори Фальк мысленно обратился к нему. «Есть у тебя другое такое устройство?» Сначала мальчик ничего не понял. мысли речь Фалька была неумелой и слабой по сравнению с тем, как умели говорить тинги. Когда же Доори наконец дошел смысл слов, он также мысленно ответил. «Нет, у меня был только этот коммуникатор. Зачем вы приказали мне его выбросить, пречь Ромарен?» Я хочу побеседовать с тобой так, чтобы нас никто не подслушал. Мальчик выглядел испуганным. Повелители могут услышать нас, — пробормотал он вслух. Они могут подслушивать мысли речь, где угодно, пречером Арен, а я только начинаю упражняться в защите своего мозга. Тогда мы будем говорить вслух, — сказал Фальк. Хотя он и сомневался в том, что синги могут прослушивать мысли-речь где угодно, без помощи каких-либо технических средств. Судя по всему, повелители Эстоха привели меня сюда, чтобы восстановить мою память, память Ромарена. Но они могут или решили восстановить мою прежнюю личность только ценой моей нынешней памяти, ценой всего того, что я узнал на земле. Они настаивают именно на этом. Я же не хочу, чтобы так случилось. Я не хочу забыть все, что знаю и о чем догадываюсь. Я не хочу стать невежественным орудием в руках этих людей. Я не хочу вновь умирать прежде своей окончательной смерти. Я не рассчитываю на то, что мне удастся воспротивиться им». «Но я хочу попытаться, и услуга, о которой я хотел бы тебя попросить, заключается в том...» Фальк замолчал, колеблясь в выборе возможностей, поскольку четкого плана он пока что не выработал. Лицо Ори, раскрасневшееся поначалу от возбуждения, теперь снова потускнело от охватившего его смятения, и в конце концов мальчик спросил... «Но почему?» «Ну, — резко сказал Фальк, видя, что власть, которую он на короткое время обрел над мальчиком, начала улетучиваться. Однако этим своим нетерпеливым «ну» Фальку все же удалось немного растормошить Ори, и если ему суждено было достучаться до разума мальчика, это должно было произойти именно сейчас». «Почему вы не доверяете повелителям пречь Ромарен? Зачем им нужно подавлять ваши воспоминания о Земле?» «Потому что Ромарен не знает того, что знаю я, и ты тоже этого не знаешь. А наше неведение может поставить под удар родную планету». «Но вы, вы ведь тоже не помните нашу планету». Ты прав, однако я не намерен служить лжецам, которые распоряжаются здесь. Слушай меня внимательно. Насколько я могу судить, в их намерение входит следующее. Они восстановят мой прежний разум для того, чтобы узнать подлинное название и местонахождение нашей родной планеты. Если они узнают об этом, пока будут возиться с моим мозгом, То тут же убьют меня, а тебе скажут, что операция потерпела неудачу. Если же нет, они оставят мне жизнь, по крайней мере, до тех пор, пока я не скажу им того, что они хотят узнать. А я, как Рамарен, не буду знать достаточно, чтобы утаить от них правду. Затем нас отправят назад, на Верель как единственных выживших после Великого Путешествия. Вернувшись на родную планету после векового отсутствия, мы поведаем соплеменникам о том, что на варварской земле люди-синги высоко держат факел цивилизации, что синги вовсе не являются врагами, а совсем напротив, они, жертвующие собой владыки, мудрые повелители, Не какие-то там чужаки-завоеватели из глубин Вселенной, а самое, что ни на есть, обыкновенные люди. Мы расскажем на верели о том, как дружелюбны синги, и нам охотно поверят. Поверят той же лжи, в которую будем верить мы сами, так что дома не будут бояться нападения со стороны сингов и не придут на помощь людям Земли, истинным ее обитателям, которые так ждут избавления от лжи. «Но преч, Ромарен, в этом нет никакой лжи», — сказал Ори. Фальк долго смотрел на мальчика в рассеянном колеблющемся свете. На сердце у него было тяжело, но он в конце концов спросил, «Так ты сделаешь для меня то, о чем я тебя попрошу?» «Да», – прошептал мальчик. «Всё очень просто. Когда ты впервые встретишься со мной, как с Ромареном, если вообще встретишься, то скажи мне следующие слова. Прочитайте первую страницу книги». «Прочитайте первую страницу книги», — покорно повторил мальчик. Наступило молчание. Фалька все больше охватывала безысходность. Он чувствовал себя мухой, попавшей в паутину. «И это все, о чем вы хотели меня попросить, пречра Морен?» «Да, все».